Тайна затворника Досифея Надо ли рассказывать о преподобном Серафиме Саровском? Его имя говорит само за себя, радость моя, Христос в воскресе. Этим исполненным любви возгласом встречал святой каждого входящего в его келейку человека. И теперь он, этот возглас, как пароль, как завет, как формула христианского благочестия. но всё имеет своё начало. И когда в 1759 году в Курске в благочестивой семье Мушниных родился сын Прохор, никто, кроме Господа, не знал, что восиял на русском небосклоне яркий светильник православной веры. А Прохор рос, уже в 16 лет решил, что уйдёт из суетного мельтешащего мира. И отправляется он в неблизкий путь из Курска в Киев. чтобы у духоносных старцев Киева-Печерских и спросить себе благословения на иночество. Здесь-то и сказали ему, что недалеко от Киева, в китаевской пустыне, в пещере, живет прозорливый старец Досифей. Юный Прохор отправляется навстречу с ним. Как благословит, так и будет. И благословил старец Досифей Прохора идти в Саровскую обитель. Место сие – будет тебе во спасение. Пошёл Прохор по благословению старца Досифея в Саровскую пустынь, и суждено ему было от Господа самому стать великим старцем Серафимом Саровским. И не знал юный подвижник, что получил он благословение от человека удивительной тайны, человека, взявшего на себя особый непостижимый крест Христов, и человек тот Женщина. Дарья имя её прикрещения. Дворянская дочь из знатного Рязанского рода Тяпкиных. Все земные радости к её ногам: роскошь, родительская ласка, серьёзное образование. Растёт девочка, радуется жизни, в неге и любви, покое и сытости. Два годика всего сравнивалось ей, отправились её родители на Богомолье в Троице-Сергиеву лавру и Дарюшку с собой взяли. Как же можно без Дарюшки? По дороге заехали в Москву, в Кремль, где в Вознесенском монастыре жила бабушка Дари, старецa Парфирия, никогда не видевшая внучки. Встреча радостная, сердечная. Бабушка просит родителей оставить на время маленькую Дашу у неё. Как можно? Все общие любимицы. Нет, нет, волнуются родители, а бабушка просит, настаивает. Оставляет Первое познание Бога. Крошечный огонёк лампады в тихой бабушкиной келье. Молитвы старицы, непонятные, но сладкие для детского сердца слова. Растёт девочка в молитвенной бабушкиной любви, в светлом ликовании господних праздников, в постижении радостной науки. Не капризничать, не обманывать, не жадничать, не браниться. Чистое детское сердце укрепилось чистотой Божией любви. Как часто потом будет она вспоминать эту благословенную жизнь, вернувшись в отчий барский дом, где всё по-другому. Бранятся господа на слуг, слуги притворны и капризны, пустое веселье до утра, дрёма до обеда, наряды, пустословие, плачет десятилетняя Дарья, грустит о желанной монастырской жизни, а родные тревожатся, другая она, не похожа на них, людей сторонится, нарядами не интересуется. До 15 лет промучилась Дарья, промучились с ней родные, чётко подгоняя под свою жизнь испечалившиеся, измучившиеся её сердце. И возревает в ней тайное решение уйти из дома, в тихой пристани земной, предаться молитве и беседам с Господом. Но как? Когда? Куда? Много вопросов, много дум, много печали. Засобирались в барском доме на весёлый пикник в лесную рощу. Корзин с провизией набрали. Весна манила соловьиными трелями, запахом ландышей, тёплым дыханием земли, Дарья с ними. Дарья собралась на пикник чудеса. Она уходила всё дальше и дальше в лесную чащу, от корзин с провизией, от весёлого гомона. Широким крестом перекрестила себя перед неведомой дорогой. Благослови, Господи, чадо твоё, верное. Пришла в монастырь к бабушке. Постарела монахиня Порфирия. Незаметно наблюдала за ней внучка во время службы, понимая, что у бабушки найдут ее сразу, вернут в дом, в невыносимую мирскую жизнь. Надо уходить навсегда. Она покупает на базаре мужское крестьянское платье, переодевается, стрижет коротко волосы и идет в троица Сергиевую лавру. И ее, как крестьянского юношу Досифея, Берут в послушники в святую обитель. Ни от какой работы не отказывается послушник Досифей, смиренен, кроток, брат любив. 3 года жил он при лавре Сергиевой. И ещё бы жил, если бы не нечаянная встреча. Мамочка, там Дарья свечку перед иконой зажигает. Дарьина сестра в изумлении смотрит на молодого послушника. Приехали родные помолиться в лавру, и вот она, их беглянка. Нет, нет, не может быть. Это монах, что ты говоришь такое? Узрел монах изумлённый взгляд паломников и узнал своих родных. Дрогнуло сердце, заныло житейской земной болью. Но иди и не оглядывайся, сказал Господь лотовой жене. Взойдя на крест Христов, с креста не сходят. Послушник Досифей, не медля ни минуты, накинув на плечи котомку, выходит за монастырские врата. Киево-Печерская лавра. К ней направил стопы раб Божий Досифей. Долгий путь, тяжелые испытания. И вот она, сверкает с золотом куполов, лавра киевская. Меня зовут Досифей. С юных лет возымел я желание быть чернецом. Не оставь мои скудости, прими под покров ладычицы небесной. Бухнулся в ноги митрополиту, измученный дорогой паломник. Но... Боясь нарушить указ царского величества о том, что в монастырь ни воинов, ни беглых крестьян без отпускного письма помещиков принимать не велено, митрополит отказал Досифею. И он оказался за воротами лавры. Опять дорога, опять странствие. Куда теперь? И решается угодник Божий на самый трудный подвиг русского иночества – пещерное житие. Раз не благословляет Господь на монастырское послушание – Значит, ждёт от него большего креста. Досифей ходит по окрестностям Киева, ищет себе уединённое жилище. Вот тогда-то и набредает он на правый берег Днепра, на небольшой полуостров Китаева, на густо поросшую деревьями гору в нескольких километрах от лавры. Вырыл пещеру и тайно в ней поселился. Настало время молитвенных подвигов скрытого от чужих глаз подвижника. Мох и кара скудная его еда. За все свое пещерное подвязание он ни разу не возжег в пещере огня. Нам трудно поверить в это. Но когда пещера Досифея по промыслу Божьему была открыта для людей, он говорил тем, кто не мог осмыслить его великого христианского подвига. Не говори о пище, жилище и других маловажных вещах, а со страхом проходи житие свое и Как красную птичку, береги страх сей, чтоб не улетел. Улетит не поймаешь. А для сего затвори двери кельи, собери мысли и свежи чувства вниманием. Утехи минутны, а добродетель бессмертна. Коль обладаешь разумом, выбирай любое. Текут жизнь боголюбивого отшельника в молитве, в вздыханиях о греховной суетности мира. И вот уже идут к нему за советом и помощью, прося помолиться, исцелить, прозреть. Сама императрица Елизавета Петровна посетила убогую пещеру смиренного отшельника Досифея, наслышана была. Вот по специальным, наскоро забитым колышкам поднимается императрица в сопровождении свиты на гору Китая. Встала перед пещерой, повелела выйти пустыннику Досифею, Они долго беседовали. Кроткий старец отвечал мудро, опустив вдолу глаза. Неужели не раскаиваешься ты, что презрел все удовольствия мира? Неужели не хочется тебе сойти с креста? Пускай крест мой тяжёл, государьня, но я донесу его до конца. Разве раненные до потери сил или павшие в бою воины лишаются своей доли чести между торжествующими? уцелевшими от ран победителями. Но без кровопролития нельзя праздновать победу. Но наше торжество не здесь, а за пределами нашей жизни, где ожидает нас венец или осуждение. Императрица продолжала испытывать отшельника сладкими речами. Она предложила ему оставить затвор и послужить ей, великой императрице. А уж я тебя отмечу, но услышала и на это. Не злато, ни, ни серебро обогащает душу, а добродетель у техи всех сортов удаляет человек от царства. Кто постижал на земле единого Бога, только тот несказанно богат, хотя земных благ совсем не имел. Елизавета Петровна узнала, что до сих пор отшельник Досифей не пострижен в монахи, и повелела немедленно его постричь. И даже сама присутствовала при постриге. а он уже и потерял всякую надежду на получение иноческого чина. Господь утешил своего угодника через милость русской царицы. Кошелек, наполненный золотом, оставила государыня Смиренному Досифею, но он не внес золото в свою намоленную пещеру, а бросил в глиняный черепок у дверей. Потом отдал кошелек первому пришедшему крестьянину. Благочестивый крестьянин отнес кошелек в лавру, и перед духовным собором. Пройдёт немного времени, и в селении Пирогово, недалеко от Китаяева, будет построена большая деревянная церковь с красивым, дорогим иконостасом. Пошёл в дело государнин Кошелёк. К преподобному Досифею шли-шли люди, скорби человеческие врачевались его разумительными речами. Вопросы неразрешимые разрешались его мудрыми советами, болезни телесные исцелялись его истовыми молитвами, судьбы человеческие виделись его прозорливым оком. А через 20 лет приходит к нему за утешением и советом родная сестра, и она про слышала о духоносном старце, а старец сокрыл лицо своё во мраке пещеры. Посетовала женщина, что много лет назад Ушла из дома сестра, и где она теперь, никто не знает. Не допытывайтесь, если кто-то из родных ушёл из дома ради Христа, и радуйтесь, ибо такие люди грядущего взыскуют. Вскоре в России был издан указ о запрете отшельнической жизни, и Досифей поселился в лавре. Он облюбовал себе место в дальних пещерах и продолжил уединённые подвиги. Но толпы страждущих собирались у его келии, мешая молитве, и он вновь испрашивает благословения на китаевскую пустынь. Пост, воздержание и молитва, год богоугодной жизни. И ему открывается день и час его скорой кончины. Он вышел из затвора и, опираясь на палку, пошёл по келиям, прощаясь с братьями. Простите меня, простите. Потом затворился и до утра был psalmy. А утром, с молитвой на устах, предал свой дух в руки Божии. Когда братия вошла к нему в келью, то увидела в руках преподобного Досифея хартию со словами: "Тело моё приготовлено к напутствию вечной жизни. Молю вас, братия, не касаясь, предать его обычному погребению". Исполнили монахи завещание, никто не обнажил наготу его тела. Не стали его обмывать, и тайна женского естества оказалась не раскрыта до срока. Опять приехала сестра в Киев к старцу Досифею и с печалью узнала о его блаженной кончине. Взглянула на портрет, да и ахнула: "Дарья, сестра моя, так и открыл Господь, что преподобный Досифей был вовсе не мужчиной-монахом, а девица Дарья из рода Рязанских дворян Тяпкиных. Дореволюционные паломники обязательно посещали могилу преподобного Досифея, молились на ней, получая утешение и исцеление. А после революции китаевскую обитель упразднили. Сейчас монастырь восстановлен, восстановлено и монастырское кладбище с могилкой преподобного Досифея. Несколько лет назад состоялось прославление удивительной подвижницы в лике местно чтимых святых. А вот пещеру, где подвязался преподобный Досифей, найти пока не удалось но это совсем не повод для уныния главное что жила на киевской земле удивительная подвижница и у нас есть возможность возносить к ней свои молитвы